Видеокамера соответствует космическим требованиям. Видеокамеры высокой четкости, разработанные японской корпорацией NHP, вызывают восхищение во всем мире. Несколько лет тому назад они привлекли и внимание НАСА. Множество японских техников полгода разрабатывали видеокамеру высокой четкости, которая бы соответствовала космическим В 1998 году такая камера отправилась в космос на челноке Discovery. Прямые передачи высокой четкости с борта Международной космической станции на Землю стали возможны в 2003 году благодаря возросшим возможностям обработки данных системы сжатия изображений. По результатам испытаний, проведенных NASA, цвета высокой четкости близки к естественным. А потому именно эта технология намного лучше подходит для наблюдения за землей, чем обычные технологии формирования и воспроизведения изображения. Например, эта система позволяет наблюдать узкие притоки рек или посекундно отслеживать изменения ситуации при лесных пожарах и использовать эту информацию для защиты людей и борьбы с огнем. К числу задач, которые предстоит решить в будущем, относятся съемки съемке Земли ночью. Быть может, эти замысла будут вскоре воплощены в жизнь. Структурами. Песец похож на смотающиеся размером менее одной тысячной миллиметра, прикрепленные к концу стеклянного стержня. Их получают в вакууме из особого углеродистого вещества, которое подвергается ионному излучению. По словам экспертов, благодаря такому методу достигается высокий эффект прочности, что позволяет создавать сложные с тремя и четырьмя клешнями. Они раскрываются под действием электричества и объект, когда напряжение выключается. До такой степени, что можно будет ловить не только бактерии, но и вирусы. они реже обычного трясли головой и как будто совсем не скучали. Ученые даже подумывают о том, чтобы запатентовать свое открытие. В красной конюшне должно никакого дурного опыта общения с другими людьми. Порой у них вовсе нет опыта общения. Страх и неприятт пробуждаются в них автоматически. Есть даже иерархия страха. Мужки лица, опаснее женских, бородатые бритых, взрослые детских. Страх перед посторонними людьми укрепляет связь с ребенка с матерью, что жизненно важно он не способен выжить без помощи родителей или близких. Ребенок с первых дней учится различать мать и постороннего человека. Затайонный страх перед посторонними мешает ему громко плакать и кричать. Позднее малыш начинает интересоваться окружающим его миром. Уютно прием к руки матери он поглядывает на людей, обступивших его, чтобы точно сошатнуться, если посторонние между страхом и восторгом. На многих детских лицах отчетливо видны эти колебания. Сайновампиры Вампиры – один из трех видов летучих сушей семейства Дашмодовых. Они обитают только в Центральной и Южной Америке. Является единственными теплокровными позвоночными, питающимися кровью крупных животных. Зверек невелик. Длина тела 7-8 сантиметров. Масса до 50 граммов. Он не только хорошо летает, но и быстро бегает. Как выяснилось совсем недавно, в отличие от других летучих мышей, вампир может взлетать с земли. Как же это он делает? Американскому зоологу Уильяму Шутту-младшему и его коллегам из колледжа Блумфельда с помощью скоростной камеры удалось заснять момент взлета вампира с земли. Они обнаружили, что за счет грудных мышц животное стремительно отталкивается от земли длинными передними конечностями. В пределах 50 миллисекунд после того, как вампир оттолкнулся, он расправляет крылья,